идущее по небесам. В самый канун д в у х т ы с я ч л е т и я Рождества Христова автор этих строк исполнил наконец-то свой давний обет поклониться мощам великого святого, приехав 22 декабря в Дивеево и с п о д о б и л с я нечаянной радости, стал свидетелем незабываемого торжества прославления святых мощей первоосновательниц обители х Игуменьи Александры, сестер Марфы и Елены, возлюбленных духовных чад Саровского чудотворца. Последняя панихида и первый молебен. н у за что мне такая радость? Сегодня русским писателям и всем, кто участвует в формировании и сбережении русского литературного языка,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 Тысячи паломников крестным ходом понесли раки со святыми мощами по погородичной канавке. Хотя температура была довольно низкой, холода, кажется, не чувствовал никто. В том числе и я, позабывший захватить перчатки и несущий в руках приобретенную здесь же икону, специально для младшей дочери, которую незадолго до этого так замечательно исцелил святой Серафим. Икона удивительная. п р е п о д о б н о й с кроткой улыбкой на устах кормит из рук сухариком огромного медведя. Пламя свечей, хоругви, иконы, благоговейная молитва. Благодать! Но вот мы замечаем странное свечение, возникшее на горизонте. Оно напоминает столпы света, уходящие в небо, вернее, соединяющие небо с землей. По мере нашего движения они бледнеют. Но вот впереди появляется новый столб, потом еще и еще. Идущие рядом женщины из нашей паломнической группы приостановились, пораженные невиданным зрелищем, и стали спрашивать меня, как это понимать, что это может значить. Что я мог им на это ответить? Зачарованно, как и они, взирая на этот свет, прочерчивающий по линии дальнего горизонта свой неповторимый небесный крестный ход, параллельный нашему? Наверное, это знак того, что пока мы все делаем правильно, только и смог вымолвить в ответ. Два важных урока вынес я тогда. Чудо оказалось иным, нежели я это себе представлял. Раньше казалось, случись со мной такое, я в ужасе пал бы о з е м ь совсем как ученики Спасителя, каковыми их изображают обычно на иконе преображения Господня. Почему же этого не случилось не только со мной, но и с другими свидетелями чуда? Объяснить это могу только так. Вот случись такое, скажем, на загаженной станции метро, возлобленной людской толчее, или на каком-нибудь рынке с его неизменным сквернословием и удручающей нечистотой во всем, Вот тут и вправду страх и дрожь. Но когда ты шествуешь под чистым звездным небом Дивеева, по канавке Богородицы, за мощами новопрославленных святых с молитвой на устах, со святыми иконами и хоругвами, чудо так естественно, так органично. Все вокруг так свято, что светло. в с ё даже сам воздух, земля, по которой идешь, п р о н и з а н н о й святостью, а значит и светом. Еще я осознал тогда, что именно в этом, пусть кратковременном, соборном устремлении к святости, мы настолько были устремлены к божественному достоинству, которому с такой любовью и верой в нас немощных неизменно взывает Отец наш, что сами небеса, казалось, направляли и укрепляли нас Освещая и освящая наш путь. И что только так, только в таком единении мы Не толпа и не быдло, а та великая нация, Которой чаял великий Гоголь, прозревая будущее России. Вспомним, чудным звоном заливается колокольчик, Гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, Летит мимо все, что ни на есть на земле, и, косясь, п о с т а р о н и в а ю т с я и дают ей дорогу другие народы и государства».